Издательство «Эксмо». Айзек Азимов. «Сами боги». Посвящается человечеству в надежде, что война с безрассудством все-таки будет выиграна. Часть 1. Против глупости. Глава 6. Примечание. Повествование начинается с главы 6. Это не ошибка. У меня есть на то свои глубокие причины, А потому спокойно слушайте и, надеюсь, получайте удовольствие. Конец примечания. Бестолку! резко бросил Ламонт. Я ничего не добился. Лицо его было хмурым. Оно и всегда казалось насупленным из-за глубоко посаженных глаз и чуть скошенного на бок подбородка. Даже когда он был в хорошем настроении. Но сейчас его настроение никак нельзя было назвать хорошим. Второй официальный разговор с Хелемом. Завершился еще большим фиаско, чем первый. «Не впадай в мелодраму», — вяло посоветовал Майрон Брановский. «Ты ведь ничего другого и не ждал. Сам же говорил». Он подбрасывал вверх ядрышки арахиса и ловил их пухлыми губами. Проделывал он это очень ловко, ни одно ядрышко не пролетало мимо. Брановский был не слишком высок и не очень строен. «Так что же, мне теперь радоваться?» «Впрочем, ты прав, это значение не имеет. У меня есть другие средства, и я намерен к ним прибегнуть. А кроме того, я рассчитываю на тебя. Если бы тебе удалось...» «Не продолжай, Питер. Все это я уже слышал. От меня требуется всего лишь расшифровать мыслительные процессы внеземного разума. Но зато высокоразвитого. И ведь они там у себя, в Вселенной, явно добиваются, чтобы их поняли». «Возможно» вздохнул Брановский. «Но посредником-то служит мой разум. И хотя я считаю, что он, конечно, развит неимоверно высоко, однако все-таки не настолько. Ночью, когда не спится, меня начинают удаливать сомнения. А способны ли вообще разные типы разума понять друг друга? Ну а если день выдался особенно скверный, то мне и вовсе мерещится, что слова «разные типы разума» не имеют ни малейшего смысла. «Как бы не так», — свирепо сказал Ламонт, и его руки в карманах лабораторного халата сжались в кулаки. «Хелем и я, вот тебе эти типы. То есть прославленный дурак доктор Фредрик Хелем и я». И вот тебе доказательство. Он попросту не понимает того, что я ему говорю. Его тупая физиономия багровеет еще больше. Глаза вылезают на лоб, а уши глохнут. Я бы сказал, что его рассудок перестает функционировать. Но у меня нет никаких оснований предполагать, что он вообще функционирует. Ай-яй-яй. Разве можно говорить так про отца электронного насоса? Пробормотал Брановский. То-то и оно, Псевдоотец! Уж если кто тут ни при чем, так это он. Его вклад был минимальным, я-то знаю. И я знаю. Ты мне это без конца твердишь брановский подбросил очередное ядрышко и опять не промахнулся.